Глава двенадцатая. Мы стояли на пологом выступе выхода из пещеры, который был выше простирающейся внизу широкой равнины метров на сто. Так что все было как на ладони. Над головой закручивалось в разнообразные формы протуберанцев самое настоящее оранжевое пламя. Кое-где это пламя натурально лилось с небес на землю, поднимая обратно вверх черные клубы дыма. Дожди тут, что ли, такие? Всю равнину пересекали широкие каньоны, а воздух расплывался в мариве, постоянно меняя очертания всего, на что ты смотришь. На равнине виднелись небольшие поселки и даже выселся один большой город. Кстати, я проверил направление квеста, нам как раз туда. Вот только путь нам преграждал каньон. Надеюсь, тут мосты предусмотрены? Я покрутил головой. Что есть интересного в непосредственной близости от нас? Справа от нас, внизу, метрах в пятистах, в красном камне виднелся проем с какими-то колоннами вокруг. Вот для начала туда и заглянем. Я оглянулся на свое разношерстное воинство. Те стояли и молча глазели на меня. «Всем стоять здесь! Ждать меня! Всем, кроме ракеты! Ты идешь за мной!» Взять с собой летающего разведчика, которого легко можно отправлять на разведку без опасения, что его сожрут по дороге, Это здравая мысль, на мой взгляд. Если что, ракета легко унесет ноги. На крыльях. Да. Мы подошли к сооружению без происшествий, и я оглядел постройку. Красные кривоватые колонны на манер Парфенона. Ну, как Парфенона? Как если бы его строили кривые косорукие черти. Что, мне кажется, недалеко от правды. У края провалы начинались кривые ступеньки вниз, и я отправил ракету на разведку. «Разведай, что там!» Горгулий кивнул и умчался внутрь, а я постоял, подумал и хлопнул себе по лицу очередным фейспалмом. Иногда лучше сначала думать, а уже потом делать. Вернее, всегда лучше. Толку от Горгулии, как от разведчиков подземелья, чуть больше, чем ноль. Там же не полетать нормально. Лучше бы отправил на разведку беса. Вздохнув, отправился вслед за ракетой. Ступени поворачивали вправо и закончились метров через сто, где я вышел на площадку метров пяти шириной по правую сторону, заканчивающуюся широким проемом, также метров пяти диаметром. Я подошел к нему и заглянул внутрь. Передо мной открылась огромная пещера внизу. ба да это знакомое место. Там стояли каменные изваяния тысяч горгулей. Это та самая пещера, куда привел меня квест, просто с другой стороны со стороны, откуда появлялся Аштар. Только подумав об этом, я стал потихонечку пятиться назад, на выход. Не хватало еще столкнуться тут с этим демоном. Когда горгульи внизу скрылись из виду, я развернулся и тут же замер. В голове панически пронеслась мысль «Вот ты и попал, Саня! В метре от меня скалил свою классическую рогатую харю Аштар собственной персоной!» Я машинально выхватил молот, но высший демон перехватил мое запястье и потащил меня к уступу, возвышающемуся над пещерой с горгульями. Не раздумывая, на от них рефлексах я выхватил кирку второй рукой и вонзил ее демону в плечо. Нанесено восемьдесят девять урона. Демон, видимо, от неожиданности отпустил мою руку, но ничего мне сделать не дал. Только я размахнулся молотом, как Аштар кинул на меня стан. Вы обездвижены на 120 секунд. Затем он оскалился еще больше, развернулся, дошел до уступа и пророкотал своей армией Гаргулий. «Сегодня вы увидите, что происходит с нарушителями границ!» Но продолжить Аштар не успел, так как из пещеры Гаргулий вернулся с разведки ракета и спокойно сел в нескольких метрах от нас. Аштар прервал свою пафосную речь, недоуменно посмотрел на Гаргулию и заорал. «На место!» Ракета же спокойно окинула его взглядом и ответил. «Не ты мой хозяин». Демон завис в шоке, а я понял, что это, возможно, мой единственный шанс. Двинуться с места я не могу, но мне и не надо двигаться. Вмиг, перекинувшись в облик Эштара, я заорал во всю мощь своих легких. «Внимание всем! Убийца самозванца!» Эштар развернулся ко мне и ошалел еще больше. Настолько шального взгляда я пока никогда еще не видел. А я же продолжал орать его голосом. «Все центурии, ко мне!» От мигом взлетевших тысяч, а то и десятков тысяч горгулей, по пещере пошло гулять оглушающее эхо. Горгульи, зависнув в воздухе перед уступом, сначала повернули головы ко мне, затем на все еще зависшего в ступоре Аштара, а затем на горгулью, заявившую демону, что он не ее хозяин. Я все продолжал надрываться. «Убить его!» Демон быстро взял себя в руки и заревел. «Я не приказывал взлетать! На место!» Однако горгульи не спешили выполнять ни мой приказ, ни приказ своего настоящего командира. В них явно высветился синий экран перед их глазами от системной ошибки. Два Аштара одновременно приказывают противоположные вещи. Но тут Аштар совершил таки ошибку. Он заревел «За слушание!» И, подняв руки, выпустил конусообразный луч, сделавший в стае горгулий настоящую просеку. Мгновенно погибшие горгульи прямо в воздухе развалились на камне, и их куски посыпались вниз. Скопировав интонации демона, я заорал еще громче «Приказываю убить самозванца, пока он вас не поубивал!» И тут хрупкое равновесие дрогнуло. Горгульи перевели взгляд на меня, на орущего и собирающегося еще чем-нибудь шарахнуть и хаштара и на ракету. Через секунду лавина налетела на демона. Тот в бешенстве заорал еще громче, хотя казалось, куда уж еще? Достав какое-то копье, он ударил его тупой частью по полу. От силы удара камень потрескался, а ударной волной всех вокруг откинуло назад, в том числе и меня — Уже в воздухе стан прошел, и я успел сгруппироваться, прокатившись по полу метров пять. Разлетевшиеся в стороны горгульи вновь набросились на демона, а я увидел, как ракета по стеночке обошел ком слетевшихся горгулей и приблизился ко мне. Вылетай наружу и жди меня с остальным отрядом на месте!» — скомандовал я. Ракета на меня странно посмотрел и молча взмахнул крыльями в сторону выхода. Не напал, это уже радует. «Ладно». «Разберусь с ним потом». Я развернулся в сторону бойни и тут же пригнулся. Над головой просвистел такой же луч, какой сделал брешь в строю горгулей. Пригнувшись, я отбежал как можно дальше к ступеням, но так, чтобы была возможность видеть всю битву. Аштар ревел и крушил копьем по десять горгулей за взмах, а также раз в десять секунд пулял своим лучом по всем сторонам, но это их не останавливало». Горгульи продолжали рашить демона своими самоубийственными атаками. Вскоре все пространство перед демоном заполонили куски камня, и чтобы не застрять в них, он спрыгнул вниз, в пещеру, где продолжилась битва. Я потихоньку подошел к уступу, обходя застывшие куски тел, и выглянул из-за стены. Любопытно ведь? Горгульи в прямом смысле заваливали демона камнями своих тел, и полоска жизни Аштара медленно, но верно ползла вниз. Когда она просела до 10%, демон понял, что пахнет жареным, ведь горгулей было еще не меньше половины, и рванул на выход. Разбросал горгулей в стороны таким же ударом копья по полу и полетел в мою сторону. «Понимаю, у тебя жизни осталось, кот наплакал, а много, но нет, дружище. Ты из пещеры не выберешься, потому что если выберешься, как тебя потом выцеплять в небе? А вот ты меня выцепишь только так». Я спрятался за углом и замахнулся молотом. По звуку определив, что демон почти тут, со всей тури ударил молотом в пустое пока место. Рассчитывал попасть в морду, но не рассчитал и попал в плечо. Но и этого было достаточно. Вы нанесли 835 урона. Я, конечно, не убил аштары, но тот потерял равновесие и влетел в кучу камней, и его тут же накрыло догнавшими его горгульями. Демон попытался встать, стреляя своим лучом, но его заваливало все большим и большим количеством камней от умирающих горгулей. Аштар попытался ползти к выходу, кое-как одной рукой отмахиваясь своим копьем, но после последнего выстрела... ...его завалило так, что осталась торчать наружу только его голова. А проход завалило обломками, поэтому новые горгульи уже не могли протиснуться внутрь. Аштар повернул голову, вперил в меня свои злобные глаза и прошипел: "Ты". -э. Я не стал слушать, а также ничего у него не спросил и даже ничего ему не сказал, оставил это киношным злодеем. Просто подошел и со всей мощи опустил молот ему на голову. Тем более жизни у него оставалось всего ничего. «Крит, вы нанесли 2350 урона. Затем еще и еще. И потом еще раз десять. Молча бил до тех пор, пока от высшего демона не разошлась в стороны волна, говорящая, что он наконец-то откинул копыта. Волна была гораздо слабее, чем когда умирали боги, почти неощутимая, но все же она была. От простых монстров такого никогда не бывает. Получен опыт. Плюс четырнадцать новых уровней. Я сел там же, где стоял, и оглядел место битвы. Пятиметровый проход, полностью заваленный каменными кусками гаргулии – это сильно. Да, силен был Аштар. В одно рыло уложил половину своего легиона. Кстати, об Аштаре. Я протянул руку и активировал сбор душ, и не забыл про лут, выпавший с него. Камень душ на сто штук заполнился мгновенно. Сколько при этом душ я потерял из-за того, что у меня нет великого камня душ, неизвестно. Да лучше и не знать. Обидно, однако. Ещё как обидно, раз заворочился давно не высовывающийся хомяк. Он достал блокнот, карандаш и начал корябать лапкой список. Первое — срочно приобрести великий камень душ. Хомяк ткнул в меня карандашом. «Это сколько денег ты в сортир смываешь, а? Вдруг у Аштара была тысяча душ? Это же девятьсот тысяч рублей просто уничтоженных!» «А если там все десять тысяч душ были?» Хомяк схватился за сердце, достал откуда-то пузырек карвалола и накапал себе в стакан с водой. Затем выпил, вздохнул, отлистал назад блокнот, сверился со старыми записями и продолжил корябать список. Второе. Слушать мудрого хомяка. Так, понятно, дальше можно даже не смотреть. Тем более, что пока хомяк листал блокнот, в старых списках под сотым номером я увидел пункт «Захватить мир». «Окстись, пухан!» Самому жалко недополученных душ, но ну, ничего. «Сейчас подымем подпорченное настроение, глянем в лут». Хомяк закивал головой и потер лапки. В луте оказалась ровно одна вещь. Зато какая? «Кольцо полководца. Износ 49 из 2000. Необходимый уровень 450». «Необходимое». Сила 400, ловкость 350, живучесть 50. Свойства сила плюс 900, интеллект плюс 700. Возможность раз в сутки призвать тысячу своих воинов. Как раз. Бижутерии я пока так и не озаботился, зато самое первое, и сразу легендарка. По уровню, понятное дело, надеть не получится. Зато теперь есть повод познакомиться с алхимиками. Надеюсь, в инферно они имеются. Что ж. С чистой совестью и подобревшим химиком могу офлайнуться. Я вышел из игры и, не откладывая в долгий ящик, начал в офлайн режиме заниматься редактированием видео для Ютуба. Первым делом вырезал момент, где меня горгульи роняют. Да, определенно это лучше вырезать. Честь, где я воевал со штаром, вырезал также. Тут и без этого много чего интересного. Виды самого Инферно, да легион Горгулий чего только стоит а мои плюшки пусть так и остаются моими плюшками. Сделанное видео отправил Барлону, тот почти сразу отписался. Принял. Ты глянь вот на это. HTTPS. Я перешел по ссылке, и это оказалось второе видео, которое я отправлял Ивану. Посмотрев на количество просмотров, мягко говоря, удивился. 11 миллионов просмотров, 50 тысяч комментариев — Первый номер на вкладке в трендах. Сильно. Вот только подписчиков оказалось только 23 тысячи. Хотя, а чего я ждал от новорожденного канала? Да и если подумать, 20 тысяч — это ведь как не самый маленький стадион. В комментарии даже заглядывать не стал, а то можно в них зависнуть надолго. Посмотрел лишь пропорцию лайков к дизлайкам. 90 на 10. Нормально. Похоже, народ осознал, что видео не фейки, а самые, что ни на есть натуральные. Ладно, с Ютубом все идет прекрасно, а главное, моего внимания не требует. Так что я встал, потянулся и совершил набег в ванную комнату и на кухню. Благо, холодильник сейчас забит капитально. Уничтожая разогретые полуфабрикатные котлеты с пюре, размышлял, чем бы заняться в очередной вынужденной простой из-за неоткатившейся способности по смене облика. В принципе, можно и побегать под чужой личиной, но точно не под личиной Аштары. Он, очевидно, был какой-то шишкой, так что встреча с его знакомыми может выйти не самой удачной. Для меня. Раскусят и немножко отомстят. Возможно, найдут еще раз и еще немного отомстят, а мне оно надо. Так что ничего, перебьюсь без легенды пару дней. А вот чем же заняться? Встретиться с Иваном, возможно... Сходить в зал как-то не очень тянет что-то. А вот кое с кем из зала встретиться хотелось бы. Я прислушался к своим ощущениям. Да, ощущения от возможной встречи были самые положительные. Решено. Взяв трубку, нашел записанный недавно контакт и набрал номер Элли. Трубку она взяла на четвертый гудок, когда я уже подумал, что не возьмет. «Алло?» «Привет!» Это грум-грум-грум, вернее, это ты меня так обзываешь. «А, привет», — донеслось довольное из трубки. «Это не я тебя обзываю, это ты персонажа своего обозвал, вот и немножко пострадай теперь». «Ты даже не представляешь, насколько сильно я от этого страдаю», — я поддержал шутливый тон. «С утра есть, ничего не могу, бессонница ночами, про стул даже говорить не буду, хотя последнее, возможно, и не из-за этого». Немножко мои страдания может унять только встреча с тобой где-нибудь в ресторанчике, сегодня вечером, ну или завтра. Заметь, это снимет лишь часть страданий. Представляешь, насколько я страдаю? Прямой мученик нашелся. Настолько страдать, что пригласить меня на свидание, даже без формального повода, это ж какие страдания-то. Наиграно отозвалась девушка. С чего это свидание? Может, я просто так пригласил? Но если хочешь, чтобы это было свидание, то я не против. Элия рассмеялась. Ну ладно, нахал, так и быть, пошли. Сегодня вечером. Всем.